С другой стороны, я знаю немного людей, могу даже сказать, что не знаю ни единого человека, которые были бы наделены таким же умом и чувством, как Джупьен. Этот восхитительный опыт, выткавший духовную основу его речи, дался ему вовсе не благодаря учебе в каком-нибудь колледже, университетскому образованию. Институты могли бы сделать из него Выдающегося человек. Тогда как стольким светским юношам они не приносят ровным счетом никакой пользы, но именно врожденный рассудок, природный вкус, редкие случайные книги, читанные без наставников в свободное время, составили правильную речь, в которой звучала симметрия языка, раскрывающая его красоту. Однако ремесло, которому он посвятил свою жизнь, Могло по праву считаться и одним из самых доходных, и самым недостойным из всех, что касается барона де Шарлю, сколько бы он ни выказывал в своем аристократическом воскомерии пренебрежение к тому, что о нем говорят, было неясно, каким образом хотя бы самое ничтожное чувство собственного достоинства, уважения к себе, не уберегло его чувственность от некоторых удовольствий. извинением которым могло служить, кажется, только полное безумие. Но и у него, как уже Жепьена, привычка отделять мораль от своих поступков, впрочем, это происходит и на другой стезе, у судьи, у государственного мужа и так далее, должно быть, укоренилась так давно, что она могла развиваться уже самостоятельно, не спрашивая разрешения у морали. Привычка усугублялась день ото дня, пока этот добровольный Прометей не заставил силу приковать себя к скале чистой материи. Конечно, я чувствовал, что это новая стадия заболевания господина де Шарлю, которая с тех пор, как я о нем узнал, если судить по тем этапам, которые мне довелось наблюдать, эволюционировала с невероятной быстротой. Бедному барону должно быть уже недалеко было до предела, то есть смерть. даже если бы она не предварялась, сообразно предсказанием и пожеланиям госпожи Вердурен, тюрьмой, которая в его возрасте только ускорила бы смерть. Все-таки я не точно выразился, говоря о скале, в которой кроме материи ничего не было. Вполне вероятно, что в этой чистой материи уцелело немного духа. Этот сумасшедший, вопреки всему, знал, что все это было безумием, и в те минуты был скорее актером, поскольку ему было известно, что тот, кто его лупит, является не большим злодеем, чем мальчик, которому в игре в войну выпало изображать Прусака и на которого бросаются остальные в напускной ненависти, и настоящем патриотическом пылу. Он был жертвой безумия, но в этом безумии уцелело что-то от господина де Шарлю, от его образа. Даже в рамках таких отклонений человеческая природа, равно как в страстях, путешествиях, способна передать свою жажду веры во имя жажды истины. Франсуаза, когда я рассказывал ей об одной миланской церкви, в городе, куда она, вероятно, уже никогда не поедет, или Реймском соборе, или даже о соборе в Аррасе, который она теперь не смогла бы увидеть, поскольку они были разрушены, завидовала тем, кому зрелище этих сокровищ было доступно, богачам, и восклицала с ностальгическим сожалением. Ах, как это, наверное, было красиво! Она, прожившая в Париже столько лет, и так и не набравшееся любопытства посмотреть Нотр-Дам. Дело в том, что Нотр-Дам был частью Парижа, города, где протекала будничная жизнь Франсуазы, в котором, стало быть, нашей старой служанке сложно было, как, собственно, и мне, если бы изучение архитектуры не исправило во мне в значительной мере комберийские наития располагать предметы, исходя из своих мечтаний. В наших возлюбленных имманентно обретается греза, которую мы преследуем, хотя и не всегда распознаем. Именно вера в Бергота, Свана, заставила меня полюбить Жильберту.